«Думаю, да», — едва поспевая за Джеком, ответил Дойл. «Очень хорошо. Нам придется еще покружить по лесу». «Так я и думал», — вздохнул Дойл. Солнце медленно поднималось по небосклону. Одежда на путниках высохла, и они мало-помалу согрелись. Они прошли примерно с милю и выбрались на узкую дорогу, заросшую травой. Сориентировавшись, Спаркс свернул налево. Этому человеку никакой компас не нужен, — подумал Дойл, разглядывая едва заметную дорогу. И действительно, Спаркс решительно двинулся вниз по тропе, словно знал, куда она ведет. Он шел уверенно, несмотря на то, что порой тропинка совсем исчезала из виду. Наконец, тропа вынурнула из леса, их взору открылись недавно убранные поля, раскинувшиеся под голубым небосводом, яркое солнце пригревало, Заливисто щебетали птицы, и Дойлу показалось, что более радостной картины он не видел уже давно. В такой обстановке не хотелось думать о разных кошмарах и ужасах, и Дойл, весело насвистывая, шагал рядом со Спарксом, который, похоже, тоже радовался теплу и свету. Спаркс подобрал несколько сухих травинок и, внимательно разглядев их, сунул в рот и стал жевать. Обратившись к Дойлу, Спаркс попросил рассказать обо всем, что случилось с ним с момента их расставания в Лондоне. Дойл рассказал все, пропустив эпизод с инспектором Лебу из Скотленд-Ярда, потому что Спаркс не советовал ему обращаться в полицию. Итак, после того, как вы отвезли инспектора на чешер стрит 13 Вы вернулись домой и обнаружили тело миссис Петрович, подытожил Джек. Покраснев освещение, Дойл что-то мямрил в свое оправдание, однако Спаркс прервал его. Позвольте помочь вам, Дойл. Никогда не лгите мне. Вот и все. Но как вы узнали, разве это так уж важно? Вы все равно испортили дело. И все-таки скажите мне, каким образом вы... Я просто шел по вашим следам. Уже тогда, до этого переодевания в Индуску, удивился Дойл. В общем, да. И с какой целью? Разрешите узнать? Чтобы защитить меня или предчувствуя, что я снова попаду в ловушку? Что-то я не вижу тут разницы. Ну да, ваше присутствие в Кембридже оказалось как нельзя кстати. Признаюсь, там я преследовал и собственные цели. Какие, например, поинтересовался Дойл? Дело в том, что брат Леди Николсон закончил Гоннвельский колледж в Кембридже, и я наводил там кое-какие справки о нем. Пока я тщетно разыскивал профессора Секера, язвительно продолжил Дойл. Да, вынужден признаться, что так и было. Ага, понимаю, сказал Дойл. Вы специально назвались этим именем, чтобы, находясь в Кембридже, я оставался в сфере вашего внимания, а вы тем временем выясняли то, что вам было нужно». «Логично, Дойл», — улыбнулся Спаркс. «Ну еще бы, но из-за ваших чертовых планов я чуть не стал кормом для хищных птичек». Весьма сочувствую. «Не могли бы вы объяснить?» «Что за дьявольщина преследовала меня в зале египетских древностей?» «Нет, к сожалению, не могу». Пожав плечами, ответил Спаркс и, помолчав, спросил. «А ведь это было наверняка любопытно. Разве нет?» «Да уж, до сих пор мурашки по телу», — сказал Дойл. «Ну а что вы узнали о брате Леди Николсон?» «Его фамилия Радборн?» Это девичья фамилия леди Николсон. Джордж Радбро. Он уехал из колледжа за три дня до начала каникул, объяснив отъезд срочными семейными делами. С тех пор его никто не видел. И уже никогда не увидят. Бедняга. А что вы скажете о госпоже Балавадской? Удивительная женщина. Согласен. Но какое она имеет отношение ко всему происшедшему? — спросил Дойл. — я бы сказал, что она выступает в качестве заинтересованного наблюдателя. То есть вы полагаете, что во всем этом кошмаре она не участвует? — Это ведь вы с ней разговаривали, не я. Вам и делайте выводы. — Но разве вы с ней не знакомы? — продолжал выяснять Дойл, чувствуя, что в нем все кипит от возмущения. — Никогда не встречался с этой женщиной ответил Спаркс. «Но считаю, что она прекрасный оратор, такая смесь пилигрима и ловкого продавца патентованных снадобий. Она скорее похожа на американку, чем на русскую». «Еще одно, Джек, вы уж меня простите, но что значит эта ваша загадочная должность специальный агент Ее Величества Королевы?» Спаркс остановился и пристально посмотрел на Дойла. Поклянитесь, Дойл, что никогда и никому, ни словом, ни духом не обмолвитесь об этом. Это небезопасно даже здесь, на пустынной тропинке, потому что касается людей гораздо более нужных империй, чем мы с вами. И вам я доверился не без колебаний, чтобы вы осознали, в какую жуткую историю вы влипли. Как бы мне хотелось, чтобы все было иначе. Роялист, искренний поклонник королевы Дойл, внимательно выслушал прочувствованную речь и спросил Спаркса о той завесе секретности, которая окружала его. Правильно ли я понимаю, что вся эта история представляет угрозу и для... Высокопоставленных особ? Осторожно спросил он. Вот именно. Могу я? «Чем-нибудь помочь вам?» «Вы уже помогаете. «Человек вы на редкость способный». «Угроза королеве!» «Это ужасно!» «Пронеслось в голове Дойла. «Если вы полагаете, что я на что-то способен, то, с вашего позволения, я с радостью согласился бы применить эти способности необходимым образом». Спаркс смотрел на Дойла с равной долей симпатии, и без Ловлю вас на слове, — помолчав, ответил он. — У вас с собой талисман, который я дал вам? — Да, вот он, — проговорил Дойл, вытаскивая из кармана серебряную вещицу. — Возьмите его в левую руку, пожалуйста. — Госпожа Блавацкая посоветовала мне сделать из него амулет. — Да, вреда от этого не будет, только... — Пусть он будет скрыт от посторонних глаз, — сказал Спаркс, вынимая из-под рубашки точно такой же амулет. — А теперь поднимите правую руку и повторяйте за мной. — Это что, какой-нибудь ритуал в духе масонов? — усмехнулся Дойл.